принимая это решение, о нем она вообще забыла. Молодой рыцарь знаком велел ей следовать за ним и направился к богато украшенному дубовому трону, стоявшему в противоположном конце шатра. Трон был пуст. Элен не решалась осмотреться в поисках короля. Неожиданно молодой рыцарь подскочил к трону и уселся на него. Элен испугалась, а некоторые рыцари удивленно подняли головы. Элен сглотнула. Очевидно, молодой рыцарь хотел ее разыграть. Но что скажет король, увидев, что он сел на его трон? У нее подогнулись колени, она остановилась. Улыбнувшись, молодой рыцарь махнул ей рукой, и словно по его команде все вокруг замолчали. Рыцари с любопытством собрались вокруг Элен, и только небольшой проход между нею и троном оставался пуст. Кто-то подтолкнул ее вперед, «Так ты мне что-то принесла?» — спросил, приветливо улыбнувшись, молодой Генрих. Очевидно, он наслаждался ее изумлением. Элен никогда не видела короля, сына, вблизи и не узнала его. Кровь ударила ей в голову, а по телу прошла волна жара. Гийом стоял рядом со своим сюзереном, небрежно оперевшись рукой о спинку трона. Лицо у него было серьезным. Он делал вид, что не знаком с Элен, и лишь подрагивание уголков рта свидетельствовало о том, насколько его забавляет вся эта ситуация. Тибал тоже стоял невдалеке, но он спрятался за спинами рыцарей, чтобы его не было видно. Никто не заметил, как он побледнел при виде Элен. Взяв себя в руки, Девушка подошла к трону еще на пару шагов и поклонилась, протягивая королю завернутый меч. — Ну, давай же его сюда! — нетерпеливо сказал Генрих, притопывая ногами, как ребенок. Выпрямившись, Элен развернула меч и протянула его королю. Увидев его, монарх быстро нагнулся и, счастливо улыбаясь, поднял меч, словно трофей, чтобы все его видели. Восхищенный вздох прошел по толпе рыцарей. Молодой Генрих с удовольствием осмотрел меч, а затем медленно вытащил его из ножен, не обращая ни малейшего внимания на отделку драгоценными камнями. Он резким движением взмахнул рукой в сторону Гийома, и рыцари зааплодировали, услышав, с каким звуком меч разрезал воздух. Некоторые из них начали возбужденно переговариваться. Генрих присмотрелся к мечу повнимательнее и показал его Гийому. «Глядите, у него такая же гравировка, как и у Атонора!» — удивленно воскликнул молодой король. «Толпа зашумела еще больше. Имя этого меча — Рунедур, мой король», — сказала Элен, хотя Генрих к ней не обращался. «Я знаю, что должна была передать меч вашему гонцу». Но, услышав, что вы разбили здесь лагерь, я не удержалась и привезла его вам лично. — Вам уже заплатили? Или я еще что-то должен? — недоверчиво спросил Генрих, прищурившись. — Он ничего не знал ни о посланнике, ни о заказе меча. — Ваша оплата была очень щедрой, мой король. Элена улыбнулась, и Генрих просиял. Тибал дрожал всем телом. «Почему Дьюке Бёфе нет?» — шепотом спросил он у оруженосца. «Он поехал выполнять поручение королями, лорд», — ответил мальчик, виновато опустив взгляд, хотя и не понимал причин раздражения господина.